Глава 33 Я вытерла вспотевшие ладони от ткань светлой юбки и сделала осторожный шаг назад. Единственное, что сейчас билось в моей голове – бежать, бежать, бежать. Только сделать это было пока невозможно. Выпрямив спину и убрав руки назад, сцепила пальцы в замок и взглянула на своего отца с интересом наблюдавшего за моими движениями. Сейчас мы стояли друг напротив друга посреди окруженного со всех сторон пространства. Воины, замаскированные артефактами, заключили нас в плотное полупрозрачное кольцо, не позволяя никому и ничему извне пробраться внутрь. Но и мне теперь не удалось бы с голыми руками прорваться сквозь это оцепление. Там за их спинами шумел народ, возмущенный происходящим. Кто-то выкрикивал ругательства, кто-то просто смотрел. Пару раз я слышала характерный звук удара чего-то тяжелого о металл. Люди негодовали, но никто, ни один человек не смел приблизиться к нам, замершим друг напротив друга, в центре этого странного кольца. Мужчина протянул мне руку и вопросительно приподнял одну бровь. В ответ на это я просто вложила свою ладонь в его, позволила сильно стиснуть пальцы и в очередной раз утвердить его власть надо мной. Первым порывом было выдернуть руку и бежать. Неважно куда и неважно как. Главное скрыться, вырваться исчезнуть. "Идём", просто произнёс он, продолжая удерживать мою руку. Веркор развернулся и чуть дёрнув, потянул меня за собой. Стражи, уже умудрившиеся освободить часть пространства площади перед нами, расступились, образуя своего рода коридор, по которому уважаемый Веркор Ритан и повёл меня вперёд. «Зачем?» — не выдержала и спросила его, неторопливо переступая по каменной брусчатке площади. «Зачем всё это представление? Ведь гораздо проще и быстрее было бы перенестись прямо в храм». «М?», -м? — вопросил он, продолжая двигаться вперёд. «Порталы заблокированы по особому распоряжению. Никто в столице не может перемещаться иначе, кроме как через стационарные врата». «Зачем тогда вся эта помпезность, и то какая-то недоделанная?» Протянула я, оглядывая расплывавшуюся за стеной призрачных стражников, двигающихся вместе с нами, толпу людей. «Для свадьбы уважаемого Веркура Ритана как-то недостаточно богато и шикарно, а для простолюдина слишком много мороки и...» Веркур лишь хмыкнул, продолжая идти вперёд и улыбаться. А до меня, наконец, дошло. «Из-за Кира!» «Это всё, чтобы привлечь его внимание?» Я непроизвольно сжала пальцы, впиваясь ногтями в его ладонь, и стараясь не бояться того, что он задумал. «Не только», — уклончиво ответил мне маг. «Но всё складывается невероятно удачно. Мы приближались к храму, и я то и дело бросала взгляды по сторонам, стараясь рассмотреть людей за стеной воинов. Родителей, на помощь которых я рассчитывала, — Так и не увидела, а потому с каждым шагом внутри меня сжималась какая-то пружина, готовая в любую секунду рвануть. Я точно знала одно — в храм я не войду и на обряд не соглашусь. Ну что ж, виркор победоносно улыбнулся, поймав наконец-то мой взгляд. Готова? Я хотела ответить ему отрицательно, но не успела. Сначала окружающие меня люди застыли, словно цветная картинка в книге. а затем свет померк, бросая меня в абсолютную тьму. Что происходит? Откуда-то со стороны раздавался приглушенный голос безумного советника. «Дай же сюда, верту Тор, да заткни их уже!» Голос мага вначале загорелся яркой вспышкой, перекрывая обеспокоенные крики других людей. А затем совсем стих, словно звук приглушили до абсолютной, что называется, гробовой тишины. И эта самая тишина неожиданно дрогнула, когда из ниоткуда и одновременно с этим отовсюду прозвучало. «Где он?» — тот самый голос, принадлежащий могущественному светлому, забравшему Кира с собой. «Ты видела его? Где этот глупый мальчишка?» «Что?» В первую секунду я даже не поверила тому, что происходило вокруг меня. «Он тут? Где? Как вы вообще могли притащить его сюда? Кира нужно срочно увести «Веркур, он ждёт, ждёт его, понимаете? Он задумал...» Кажется, мой напор ошарашил незваного в моей голове гостя. И он замолчал на несколько мгновений, позволив мне говорить. И я продолжила. «Его использовать для...» «Тш!» Раздалось где-то рядом, и я резко обернулась на звук голоса. Только там никого не оказалось. И единственное, что попалось мне на глаза, непроглядная темнота. «Эй, как вас, Эрик?» «Слышите меня? Да послушайте же! Кира необходимо срочно увезти отсюда!» «Да тише ты! Вот раскудахталась-то!» — огрызнулся тот. «Я-то по боли твоего знаю и понимаю. Думал, что он уже нашел способ и связался с тобой. Тш!» Голос стих, а я не смогла молчать, тем более, когда меня сравнили с какой-то курицей. «Да как вы... Погодите! Вы что, не знаете, где он сейчас? Вы его что, потеряли?» не совсем похоже маг был разочарован моим ответом и теперь его голос казался еще более задумчивым что значит не совсем возмущенно крикнула осознав что все ради чего был задуман побег кира ради чего пострадали и я и мои родители может оказаться зря потому что этот белобрысый идиот упустил кира тише уважаемая я все слышу да идите вы я обреченно вздохнула к тёмным. «Слушай, я в няньке к нему не нанимался. У меня другая специфика и задачи другие. Кто знал, что этот мальчишка как с цепи сорвётся? Заклинило его, понимаешь ли, её нужно спасти, как ты мог её бросить, это дело чести, она мне жизнь спасла». «Дело чести?» – переспросила его, ощущая странную, давящую горечь внутри. «Всего лишь чести?» «Да, чести, достал просто». постоянно повторял, что ты ему жизнь спасла, и он должен тебя защитить. Весь дом перевернул Эллу, да еще и библиотеку распотрошил. Погоди-ка, девочка, ты что там себе надумать успела? Я же тебя предупреждал, кажется, о всей ситуации и твоей в ней роли. Да еще и Эл пропал, тёмная. Где же его искать? Вы ведь очень могущественный маг, и не можете отследить, где он по ауре? медленно произнесла, беря себя в руки и отбрасывая любые лишние мысли о Кире. «Что-то произошло, и я больше его не вижу и не чувствую, как, впрочем, и тебя. Хм, хотя на тебе какая-то гадость налеплена, да и вообще та печать, что я оставил, даже её не чувствую». Мы замолчали, каждый думая в эту секунду о своём. Точнее, о чём думал Мак, я не знала, а вот мои мысли для него были полностью открыты, и потому я решилась спросить. а «Вы можете меня...» «Нет», — ответил он раздраженно. «Я еще слишком далеко. Выстроить портал тоже не выйдет. Переходы заблокированы. А если я появлюсь на площади через парадный вход, думаю, мне не обрадуются. Опять же, я официальное лицо, знаешь ли». «Официальное?» «Да, и если я открыто выступлю против советника или, того хуже, против его величества...» Это усугубит и так довольно шаткие отношения между первым и срединным королевствами. Выходит, это всего лишь политика. Я должна страдать из-за того, что... Слушай, девочка, соберись уже, ты не одна тут страдаешь. Ты хоть понимаешь, чего стоило Киру вырваться из этого всего? Он же с самого детства жил под неусыпным контролем Каира, был заложником Атарана с самого рождения. День за днём жил словно пёс, вынужденный сидеть на цепи, и олицетворять собой покорность Срединного Королевства. А ты всё ноешь, ноешь и ноешь. Я не понимаю, куда делась та дерзкая и бесстрашная девица, готовая перегрызть горло любому тёмному, что так бесстрашно бросилась на перерез мне, хотя понимала, что устоять практически невозможно. А теперь подумай, на что пошёл Кир, когда решил вернуться сюда, и что теперь даже от тебя никакого проку. «Но я не могу, понимаете?» То, что задумал отец, это ужасно. И я просто не смогу. Он чудовище. Вы можете хоть что-то? Вы же проникли в мою голову». Мак хмыкнул и снова замолчал. А я старательно думала обо всём, что успело произойти, и о том, что только ждёт меня впереди. «Стоп, погоди. Я и так с трудом отыскал тебя. Зацепился лишь чудом. Что у вас там происходит? Дай сориентироваться и не мешай». Это была даже не просьба или приказ. Он дал указание и ни секунды не сомневался в том, что я его исполню. Темнота вокруг меня зашевелилась, будто живая. Пошла вначале рябью, а затем крупными волнами. Секунду спустя мир дрогнул и завертелся с неимоверной силой. Я инстинктивно закрыла глаза, чтобы не видеть этого движения и разбегающихся во все стороны смазанных волн, но ничего не исчезло. Пара мгновений, и меня замутило от этого бесконечного окружения, от которого даже не было возможности отгородиться. «Тише, потерпи ещё немного. Так вот в чём... Хм... Ха-ха-ха, это ж надо!» Живая чернота сделала ещё пару оборотов вокруг своей оси и застыла, когда маг прекратил хохотать. «Тёмные!» Выдохнула. ощущая, как невыплеснувшийся ком опускается в горле, снова давая мне возможность сделать мнимый вдох. «Вы... вы поможете?» «Да», — после небольшой задержки ответил мне неправильный светлый, странно хмыкнув и добавив почти неразборчиво. «Теперь-то без вариантов помогу». «Отлично! Что нужно от меня?» «Выйти замуж». Слова мага поразили меня, заставив остолбенеть. если это в принципе можно было сделать, находясь в собственном разуме. «Нет», — мой голос охрип, — «вы не понимаете?» «Хочешь выбраться?» «Да, но тебе придется войти в храм и сделать это. Не переживай ты так, вытащу я тебя, тем более это, похоже, единственный способ выманить Кира из той норы, в которой он засел». «Я не... должен быть другой способ». Я отрицательно замотала головой, не веря в его слова. а затем добавила шепотом, озвучивая самую страшную мысль, что таилась где-то в глубине сознания. «Лучше я просто исчезну, лишу их всех возможности манипулировать мной и другими людьми, ведь если не будет меня, то и проблемы исчезнут». «Нет!» — это прозвучало настолько резко и зло, что мир вокруг меня задрожал, резонируя с голосом и яростью светлого. Я инстинктивно вскинула руки и попыталась прикрыть уши ладонями, но кисти моих призрачных рук прошли сквозь мою же несуществующую голову. «Ты не посмеешь причинить себе никакого вреда. Ты войдешь в этот долбанный храм, слышишь?» Моя голова загудела от мощи и громкости его голоса. «И будешь хорошей девочкой до самого конца ритуала, поняла?» «А потом, что будет, когда он...» «Ничего, поверь, к тому моменту всем будет уже не до этого, да». «Что?» «Погодите, мне нужно быть готовой? Что будет потом?» Тишина стала мне ответом. «Эй, вы, Эрик, да к темным вы меня слышите, эй!» Все на секунду стихло, буквально оглушив меня густой тишиной, а затем голова взорвалась чужим криком. «Мария, ты меня слышишь? Да приди же ты в себя!» Звонкая пощечина в секунду опалила щеку. Я дернулась от столь резкого перехода в реальность и тихо застонала. «Ну и отлично». Меня аккуратно, но настойчиво подняли и поставили на ноги, придерживая за талию. «Давай же, приди в себя». Веркур, а это были именно его горячие ладони, что с силой сжали мои плечи и встряхнули, склонился к самому уху и прошипел. «Даже не думай, дорогая, тебе меня не одурачить». Тот, кто поддерживал меня за талию, отпустил, и я качнулась вперед, практически падая в объятия мага. За спиной раздались одобрительные крики и смешки, но увидеть тех, кто издавал их, не удалось. Прижав одной рукой меня к груди, пальцы второй он запустил под туго заплетённую косу и, сжав в пальцах волосы, заставил приподнять лицо. «Смотри на меня, девочка!» Я распахнула глаза, пытаясь сфокусировать взгляд, но получалось с трудом. Тёмные круги и волны всё ещё расходились перед глазами, не давая сосредоточиться. «Обними меня за шею», — прозвучал четкий приказ Веркура. «Живо!» Сглотнула и, все еще пытаясь отойти от странного разговора с Эриком, с трудом приподняла руки, вцепившись в ворот его куртки. Мужчина легким движением подхватил на руки мое ослабевшее тело и развернулся спиной к вмиг за улюлюковшей толпе. Прикрыв глаза и стараясь унять тошноту, возникшую от близости мага, прошептала. Меня сейчас вырвет. Отпустите, я сама. Сиди смирно и не смей отключаться, слышишь? Ты должна собраться сейчас же. Я с силой сжала пальцами край воротника куртки мага так, что дернула его за пряди распущенных по плечам волос. Другая часть, скрепленная похожими на остро заточенные спицы заколками, осталась невредимой. Издав громкий звук, похожий на вырывающийся из горла комок, я вздрогнула всем телом. Веркур зашипел и, резко дернувшись, сбросил меня с рук, даже не заметив, как одна из этих шпилек скользнула в рукав моей блузы. Инстинкты, что, как мне казалось, рассыпались пеплом и уже канули в темные глубины, неожиданно сработали как по нотам. Несмотря на то, что все еще была ужасно слаба после разговора с Эриком, как только мои ноги коснулись земли, я смогла удержаться в вертикальном положении. В величественное здание я вошла сама, поддерживаемая под руку виркором Кажется, к немалому удивлению своего отца, я не стала закатывать скандал и биться в истерике перед высокими золочёными дверями храма. Просто я была уверена, что всё быстро закончится. Не знаю как, не знаю почему, но Эрик обещал помочь мне сбежать, и я доверилась его словам. А ещё я была готова. Да и мысль о том, что он может легко меня обмануть, даже не проскользнуло в моем сознании. Я безоговорочно поверила магу, сумевшему забраться в мою голову. Перед тем, как сделать последний шаг и вступить в темноту храма, я оглянулась, пытаясь рассмотреть в толпе гомонящего за спиной народа, отделенного от нас сверхуром живой полупрозрачной стеной воинов, знакомые черты. Ведь мне казалось, что оттуда кто-то смотрит, внимательно следит за каждым моим шагом. Но, вопреки ожидаемому, я никого не заметила. Пёстрая толпа выкрикивала поздравления и проклятия в спину советника. Кто-то громко смеялся и даже запускал разноцветные огоньки в небо. Стало невероятно тоскливо и страшно от одной только мысли, что никто из них не понимает, что тут происходит. Неожиданно кто-то громко вскрикнул, и у самого края толпы, сразу за линией покачивающихся призрачных теней, Мелькнула взлохмаченная макушка. Я дёрнулась, желая проследить за ней, увидеть её обладателя, но не сумела, так как вскрик повторился, а следом раздался возмущённый гомон, всё громче и громче. Я подалась вперёд, желая разглядеть, что именно там произошло, но Веркур потянул меня за руку, возвращая на место. «Стой!» – он встряхнул меня за плечо. «Куда это ты, милая? Вертус, разберись!» «Прекратите!» – прошипела в ответ и попыталась вывернуться из его рук, но меня хоть и аккуратно, но настойчиво снова развернули лицом к дверям. «Ничего там интересного, кроме каких-то оборванцев, шарящих по чужим карманам. Идём!» Он переместил свои пальцы с моего плеча на кисть и сжал чуть сильнее, заставляя меня обратить всё внимание на него. Затем сместил руку ещё ниже и, переплетя наши пальцы, вцепился в меня, не давая возможности вырвать ладонь. «Давай же, Мария, идём, больше тут нечего разглядывать». Я помедлила, сопротивляясь его чисто физической силе, пытаясь разглядеть то, что скрывалось от моего взора и казалось очень важным. Но тут прямо передо мной встали двое, Тор и Вертус, загораживая толпу. Я резко развернулась и снова уперлась взглядом в позолоту дверей храма, что тут же распахнулись, при этом не издав ни единого звука или скрипа, присущего огромным древним конструкциям. «Добро пожаловать!» раздалось со всех сторон, и тьма поглотила меня, принимая в свое прохладное и наполненное ароматами благовоний чрева. «Добро пожаловать, дети богов!»